Часть первая. Земля. Канун Третьей мировой. Глава первая. Кастинг. В большом зале информационного агентства оживленно. Гости рассаживаются по местам, с интересом разглядывают стоящие на сцене камеры. Рядом с камерами, за самым обыкновенным столом, с самым обыкновенным монитором для просмотра видеозаписей, скромно сидят два человека, внешне ничем не примечательные. Но именно от них зависит судьба шестисот собравшихся здесь людей. Один из сидящих — полный, лысый. «Совсем не Камильфо!» — неожиданно громко заметила девушка в первом ряду, обсуждая его с подружкой. «Ты посмотри, Маша!» — продолжала она громким шепотом, который перекрывал шум в зале. «Но разве министр информации...» Руководитель самого крупного информационного агентства страны может быть таким неопрятным и несимпатичным. Это не тот человек, точно тебе говорю Я уверена, господин Таск Красавец, герой из фильмов о супержурналистах, ну не может быть, по-другому. С уверенностью заключила девушка. Она не осознавала, что, даже не начиная участвовать в конкурсе, уже получила бонус. Со знаком «минус». Тем не менее, Павел Таск обращал на себя внимание. Возможно, потому что буквально буравил взглядом входящих в зал. Зная это, каждый пытался как-то отличиться, что-то громко выкрикнуть, забраться на кресло, взъерошить волосы, резко взмахнуть рукой, кто во что гораст. Странное действие продолжалось до тех пор, пока дама строгой наружности с красивым высоким хвостом и в отлично сидящем настроенной фигуре костюме не объявила очень низким хриплым голосом. Коллеги, мы начинаем наш первый в истории агентство кастинг телеведущих. Думаю, все вы в курсе, что с этого года наше агентство, до сих пор занимавшееся только печатными СМИ, открывает телевизионный филиал под названием ⁇ Наука и техника ⁇ сокращенно НИТ. «Мы будем создавать свои информационные программы для трансляции на федеральном канале. Нам нужен ведущий. Человек должен быть привлекателен не только в жизни, но и на экране. Поверьте, часто это две большие разницы, как говорят в Одессе». Попыталась пошутить дама. Но присутствующим было не до улыбок. «Меня зовут Джоан. Я заместитель Павла Бернардовича Таска, руководителя агентства и министра информации нашей страны. Итак, начнем. Сейчас на телесуфлере вы прочитаете предложенные тексты. Мы запишем ваши изображения. Позже на экспертном совете примем решение, кто стал победителем. Счастливчика ждет невероятная слава и признание, так что постарайтесь, заключила Джоан. Вынула из сумочки сигарету, черкнула спичкой и смачно затянулась на глазах у всех. Кастинг начался. Он проходил в то время, когда ветер перемен разносил по сторонам света хаос и совершенное непонимание происходящего. Кто тогда знал, что вскоре огромная страна будет разрушена, а людей взбудоражит новое, неведомое чувство свободы, абсолютной свободы? которую знаменитый ученый Альберт Эйнштейн скорее всего поставил бы под сомнение, так как хорошо понимал, насколько все в мире относительно. Но вернемся в зал агентства. Время шло. Судя по лицам экзаменаторов, никто из выступающих пока не произвел должного впечатления. Внезапно господин Таск пальцем указал на вход и громко приказал. «Анна!» Зайдите-ка на сцену, проверим и вашу способность ведущей». Шестьсот оставшихся в зале кандидатов повернулись посмотреть на девушку, которую сам Таск вызвал на сцену. В дверях между залом и холлом стояло человек пять любопытствующих, корреспондента агентства. Среди них Анна. Высокая, стройная, привлекательная, она сразу притягивала взгляд. Анна работала здесь 17 лет редактором и корреспондентом. Писала статьи о родной стране, которые потом печатались за рубежом. В планах много разных проектов, дел не в проворот. О, опять влипла в работу, пронеслось в ее взбалмошной голове. Зачем я только сюда заглянула? Времени без того не хватает, меня же в кабинете люди ждут. Пока она ругала себя за неосмотрительность, Ноги сами вынесли ее на сцену. «Садитесь», — опять приказал шеф. «Но у меня нет времени. Я должна подписывать проект через...» Она посмотрела на часы и охнула. «Две минуты». «Ничего», — успокоил ее Джоан. «Через две минуты мы тебя как раз и отпустим». Джоан всегда ценила время своих коллег, хотя большой любовью в коллективе не пользовалась. Через две минуты Анна действительно ушла из зала, прочитав по телесуфлеру текст про господина Макинтоша, который почему-то все время простужался под дождем. «Какой бред!» — подумала она про себя, и, стремглав, понеслась к своему кабинету, напрочь забыв об участии в кастинге. Надо было срочно утверждать сценарий для коллег с большого телевидения. А через пару дней... Анна, как обычно, неслась по делам и в коридоре столкнулась с Джоан. «Ты уже знаешь, из шестисот человек не выбрали никого», — невзначай произнесла Джоан. «Ну, жаль. придется опять собирать людей», — ответила Анна и собралась бежать дальше. «Не придется. Вообще-то ведущий на федеральном канале будешь ты». В те времена такое заявление было похоже на гром среди ясного неба. Телевидение считалось закрытым клубом. Попасть на один из четырех каналов страны нереально. Вдруг телевизионное ведущее. Джоан, вы же знаете, как я много работаю. Я не успею ничего. Ха -ха, деточка, ухмыльнувшись, сказала Джоан хриплым голосом. У тебя есть еще ночное время, одолеешь. Так. Началась звездная дорога Анны. Непыльно. Если по своей воле или по чужой ты попал работать на телевидении, считай, пропало все. Все твое предыдущее образование, коли таковое вообще имеется, все наработанные связи, навыки и умения, даже твой внешний облик — коту под хвост. Вихрь. Ионный поток тебя засасывает, словно в пылесос, жамкает, трет, мнет. Если повезет, может выплюнуть. Но совершенно другим человеком. И только для передышки. Изменить вектор движения тебе не под силу. Не подвластное тебе тельце может оказаться на качественно более высоком уровне. С чем бы сравнить? Словно на самой высокой точке водопада Виктория. Высота, сверкание воды и брызг на солнце, невероятное зрелище вокруг, от счастья захватывает дух. Ты стоишь в центре грохота и гула, который разносится на сотни километров. Ты в кайфе, ибо причастен. Вдруг маленький нестойкий кирпичик шелохнется под ногами. Ты начинаешь балансировать в надежде, что обойдется, но, увы и ах. Падение неизбежно. Дальше, как судьбе угодно. Вместе с миллиардами тон бурлящего водяного потока ты можешь со всей дури врезаться в подводный камень. Тогда через тебя на тот свет улетит большой и вечный привет всем ранее ушедшим. Но можешь и попасть в скрытую за толщей воды пещеру с сокровищами царя Соломона, которую твоим коллегам днем с огнем не найти. Повезло. Поначалу ты, конечно, рад до одари, что вообще жив. Очухавшись, начинаешь крутить головой, выпучивать глаза и приглядываться, что, почем, зачем и куда, оцениваешь достигнутое. Не сразу, но понимаешь, кроме гор из золота-бриллиантов, кругом засады, ловушки, подставы и прочая нервирующая муть. Впрочем... Авантюра вполне себе в духе легендарного Индиана Джонса и его подражателей, которые мечтали получить сразу все золото мира, не впадая в неврастению и не раздумывая о последствиях своих поступков, ибо последствия — лишь призрачное будущее. А ты-то уже сейчас царь Соломон, или на худой конец царица Савская. Ты выжил и несметно богат. А что там за перспективы? Это, знаете ли, излишняя рефлексия.